констатируется, что неприятие научно-технического и культурного прогресса это свидетельство консерватизма и ретроградства, проявление открытой реакционности. Противостояние прогрессивному изменению общества в науке, технике, экономике, в социальном плане говорится в статье Христианство в революции должно быть полностью исключено сегодня из жизни церквей и христиан. Идеологи современного русского православия не скупятся на комплименты в адрес науки и даже включают научно-познавательную деятельность в разряд христианских добродетелей. «Христианину», — заявил профессор Ленинградской духовной академии Заболоцкий, «научное знание столь же необходимо, как и его вера в промысл Божий». Выступая на православно-католическом собеседовании, митрополит Никодим Ротов — утверждал, что науки о вселенной, о мире и человеке не только не чужды христианскому самосознанию и действию, но наоборот, самым непосредственным и необходимым образом к тому и другому имеют отношение. А поэтому необходимо совершенствовать научные знания, употреблять технический прогресс на пользу мирового развития. Отказ богословско-церковных кругов московской патриархии от традиционной для русского православия открытой и резкой враждебности по отношению к научно-техническому прогрессу не означает, что церковь стала поборницей науки, а пропагандируемая ею идеология перестала быть антинаучной. Духовенство продолжает курс на дискредитацию науки, на подрыв доверия к разуму, Но действует деликатнее, чем прежде, разум больше не проклинает, но ему отказывают в способности познать истину. О науке говорят с почтением, но одновременно отрицают правомерность научного анализа религиозных догматов. Мировоззренческие выводы и обобщение объявляют прерогативой религии, а не науки. Сверчительно модернизированное русское православие, как и любая другая религия, остаётся антиподом науки, которую ему хотелось бы подчинить своему мировоззренческому влиянию. За годы функционирования русской православной церкви в социалистическом обществе многие изменения произошли в религиозно-церковном комплексе, в обрядности, богослужебном укладе и даже в вероучении адаптируясь к новым условиям жизни при хаjan, церковь довольно основательно модернизировала свой культ. Эта модернизация шла главным образом по линии устранения из богослужебного обихода явных анахронизмов. В частности, перестали славословить во время богослужения царей, исключались из числа церковных праздников царские дни, укоротили чин торжества православия, исключили из него нафимацтво не противников самодержавия изъяли из обращения такие культовые действия как освящение домов колодцев в стад перед водогоном на пастбища и тому подобные сократили церковную службу одновременно были введены в богослужебный обиход некоторые новшества так например стали повсеместно практиковать заочное отпивание умерших общую исповедь Разрешили проповедовать мирянам, главным образом учащимся церковных школ, для которых учебным планом предусмотрена проповедническая практика. Введена в единар церковное обращение, литургия, при ежеосвящённых даров, вечерня, обедня, ранее фактически непрактиковавшиеся отдельные церковные службы проводятся на русском языке. Отверующие в Писали требовать строгого соблюдения постов. Да и сам пост теперь трактуется иначе, чем прежде, не как запрет на определенные виды пищи, а как требование воздерживаться от дурных помыслов и поступков. Ныне к участию в православной церковной службе допускается католическое и протестантское духовенство во время всякого рода межхристианских встреч. Церковная печать сообщает о случаях проведения в православных храмах католической мессы а в католических костелах православной обедни. И это далеко не полный перечень, но в видении в культово-богослужебной сфере